Глава вторая. Нет ничего приятнее, чем лежать, глядя на каторжный труд тех, кто выше тебя по статусу. Ремесленники и воины корпели над чертежами в планшете, ловко орудовали лапами манипуляторов, передвигая целые фрагменты ботов, распаковывали ящики с запчастями, электроникой, проводкой и шарнирами, Работа кипела, и только Дим, забравшись высоко на кучу металлолома, наблюдал за этой суетой. «Чего расселся, гражданин?» — сзади к Диму подкрался мех-майор. «Или бить себя пяткой в грудь, мол, вот это вся моя жизнь, и собирать ботов совершенно разные вещи. Мог хотя бы попытаться». «Мех-майор, я буду участвовать». «Мой последний бот был собран из металлолома, что изгои меняет на еду и противорадиационные капсулы. Здесь, в ангаре, имея самое лучшее оборудование и запчасти от настоящих боевых ботов, я успею в любом случае». Ха, «Ты самонадеян». «Для гражданина даже слишком. Боевой бот, пусть даже и второго поколения, это тебе не погрузчик или грузовой манипулятор из морских доков». «А знаешь, так даже лучше. После экзамена ты все равно отвалишься и перестанешь мозолить мне глаза». И, не дождавшись ответа, Тед Шадо уверенно спрыгнул вниз, направившись к крестоносцу. Теперь, когда все механики были заняты своими проектами, мех-майор в одиночку лечил бот Елисея Рика. Дим же закрыл глаза и вновь нырнул в интерфейс. Сейчас перед ним стояла серьезная задача — выбрать три навыка касты ремесленников, которые пригодятся ему при создании своего боевого бота. Сам боевой бот Дим соберет, в этом он не сомневался, но нужно, чтобы новые знания инфоносителей перекрывали пробелы и не дублировали уже изученные. Собрать дронов вообще не проблема. Дим был способен шестерых вести — при этом заставлять их совершать несложные маневры, не требующие сосредоточенного внимания, и уверенно контролить четырех. Это его конек, и Дим будет это использовать. Только осознанная мысль о выборе основной специализации бота оформилась в его сознании, как взгляд юноши, рассеянно скользнувший по бесчисленным пиктограммам доступных инфоносителей, зацепился за иконку – И Дим забыл, как дышать, боясь спугнуть собственную удачу. Нейрооператор бота-1. Инфоноситель позволяет переложить часть функции управления ботом на интерфейс дополненной реальности. Не задумываясь, Дим выбрал его и активировал цереброинсталляцию. Мгновение, и перед глазами все поплыло, будто он оплыл. обсадился радиозащитными инъекторами. Еще долгий десяток секунд Дим боролся с седантивным эффектом нейробиблиотеки, но инфоноситель оказался сильнее. Очнулся Дим мгновенно. Перед глазами всплыло уведомление. «Нейрооператор Бота-1 успешно цереброинсталирован. Плюс 2500 очков социальной значимости». Гражданин номер 10816, ваш индекс социальной значимости повышен. Димсет 6 уровень, 6272 очка социальной значимости. Атрибуты. Сила 27, выносливость 31, интеллект 36 плюс 2, инфоносители, нейрооператор бота 1. Навыки. Микроконтроль 9. оператор ботов 8 инженер- механик ботов 6 электрика 4 электроника 3 качество авантиризм 4 любопытство 3 концентрация 3 под носом шелушилась уже запекшаяся кровь но дим улыбался две с половиной тысячи очков социальной значимости за один инфоноситель касты ремесленников За те четыре с половиной часа, что он лежал в отключке на груди металлолома, Дим приблизился к заветной цели едва ли не больше, чем за предыдущие шесть лет. В меню появилась новая вкладка нейромакросов для бота, пока еще чистая. Но Дима изнутри жгло нетерпение поскорее опробовать новый навык. Время близилось к обеду, и желудок настойчиво требовал насыщения. В столовой за столами механиков царила непривычная тишина. Обычно неразлучные близнецы Кир и Сид успели подраться и игнорировали друг друга, бурая взглядом пластиковые тарелки с офицерским пайком. Дим сглотнул комок, осознав, что находилось в алюминиевых боксах близнецов. Мясо кур в желе. Остальные же ковырялись в остывших пайках так... от случая к случаю, больше углубляясь в собственные записи и зарисовки. Пайки ремесленников тоже источали благоговейный аромат, и только в пищевом боксе Дима лежал серый комок эрзац белкового рациона в бурой жиже, который пищевой автомат окрестил скумбрия в томатном соусе. Конечно, это была лишь имитация из растительных белков, добытых из водорослей. Морская рыба Черного моря абсолютно непригодна в пищу по причине сильной зараженности радиацией. Говорят, в Невском синдикате их море гораздо чище, и настоящую рыбу там позволено есть всем. Но какие только байки не травят в сиротском доме. Ром, сглатывая слюну, обратился Дим к сидящему рядом механику. «Что надо, гражданин!» Ром сразу обозначил кастовую пропасть между ним и Димом. «Ты на базе циклопа собираешь, Крафт?» «У тебя в боте косяк. Батарейный блок открыт снизу, как и у всех ботов этой серии. Любой разрывной снаряд под брюхо, и твой бот осядет, оставшись без питания». «Не лезь не в свое дело, гражданин!» Сквозь зубы процедил Ром Лерм, сжав в руке пластиковую вилку так, что она лопнула, однако Дим и ухом не повел. «Я указал тебе на дыру в защите, и я же знаю, как обезопасить батареи!» Дим перевернул бокс с пайком, демонстрируя его механику. Комок даже и не думал отлипать и повиноваться гравитации. Ром Лерм усмехнулся. Его ремесленный паек выглядел, и пах не в пример лучше этого. Дим, удовлетворенный реакцией потомственного ремесленника, продолжил. «Подскажу, как исправить это за три твоих пайка или за один офицерский. Подскажу, как сделать слабость циклопа его преимуществу». «А не прихерел ли ты, гражданин? Ты всего третий день находишься в ангаре боевых ботов и решил, что самый умный?» Он указал вверх в угол, откуда за ним наблюдала всевидящая око системы. За твои слова я сломаю тебе челюсть, гражданин. Но потом, когда система не увидит, даже сотни очков социальной значимости из-за тебя терять не резон. Тогда бесплатный совет. Не свети чертежами. Ты сидишь вокруг тех, с кем послезавтра будешь биться. Ответил на угрозу Дим и без дальнейших разговоров сдвинулся в сторону и начал трапезу. Подравшиеся раньше Кир и Сид Найксы потеряли по пять сотен за драку. Система сочла такое поведение, как противоправное действие, наказав обоих офицеров. И тем не менее обещание Рома было вполне выполнимо. Система отнюдь не всевидящая. Получив технический доступ, Дим занял свой угол мехдоков. Основательных стен у закутков механиков не было – Вместо них выросли силовые поля с наложенными скинами стальных стен. Более чем достаточно, чтобы уберечь от шпионажа. Дим уселся прямо на решетчатый пол в центре своего помещения. Это его первая мастерская, и сейчас он начнет создавать свой первый крафт. Боевой крафт. Мечты, которыми он грезил, засыпая много лет, исполнялись как по волшебству. Еще немного, буквально пара лет, и Дим пройдет по КПП, предъявит идентификационную карту и шагнет под купол нового ковчега, как его полноправный житель. Дим посерьезнел и отбросил влажные мечты. Прежде всего, нужно определиться с платформой, которая ляжет в основу его крафта. Конечно, скорость — это... Лучшая броня, но ховеры не подходят под ограничения второго поколения. Да и вряд ли бой будет организован за периметром Доминиона. Остаются колеса, гусеницы и лапы. Колесное шасси быстро, но уязвимо. Гусеницы медленны, зато проходимость отличная и почти иммунны к энергетическому оружию. Механические ноги энергозатратны, но Крайне прочны. Крафт будет дроновоской. Это было решено изначально. А значит, шасси и сам бот должны быть неубиваемы и вместительны для большого количества ботов, которые являются глазами, вооружением и расходным материалом этого крафта. Бот будет больше похож на смесь мусоровоза или грузового бота с ферм эрзац «Эрзацбелков», скрещенного с фортификационной огневой точкой. Немудрствуя лукаво, при помощи манипулятора Дим установил стандартный каркас от бота-мусоровоза. Четыре пары трехфаланговых лап с композитной броней приросли сервошарниром к толстому профилю рамы. На нее же сел и твердотопливный реактор на родеевых катализаторах. Громоздко, взрывоопасно, но очень мощно и дешево. Прокладка с силовых кабелей при помощи ассистента дополненной реальности оказалась работой не сложнее детского пазла. Достаточно было на схеме выбрать нужную линию, указать вольтаж, механическую лапу и все. Дополненная реальность подсветит из хвоста проводов нужный кабель, без схемы подскажет, к какому сервомотору его крепить и даже поможет сделать разводку. Дальше пошла установка мозгов. Для синхронизации восьми лап и выведения алгоритма порядка работы сервоприводов хватило бы и мощностей 16 процессоров, что ставит в обода вирт реальности. И даже этого будет с избытком, ведь лапам хватит за глаза и частоты обновлений в 60 Гц, в то время как графический модуль очков виртуальной реальности требует не менее 220 Гц. Но сейчас, работая в кубе техармии, Дим не был ограничен в запчастях. Модуль графического процессора Дим перепрошил под алгоритм управления восьмью лапами. И хотя работа была закончена, он все же решил перестраховаться. Стер всю прошивку, разделил пакет из 16 ядер процессора на 4 пакета по 4 ядра, запустив их в параллельном режиме. В симуляционном запуске с компьютера четыре пакета ядер выдавали задержку отклика в 40-45 миллисекунд. При одном пакете эта задержка колебалась в области 30 миллисекунд. Но Дим был доволен. Он собирает крафт-бастион, а не гоночный бот или систему на ховер-двигателях. Здесь эта задержка вообще не критична, а четыре пакета, запущенных параллельно, в 16 раз стабильнее одного пакета. Когда Дим закончил колдовать с прошивкой, часы в интерфейсе показывали третий час ночи. Он так заработался, что забыл про сон и еду. Во втором и третьем периметре действует комендантский час. Да и выпустят ли его из Куба так поздно, это еще большой вопрос. Решив, что не стоит испытывать удачу, Дим дошел до пищевого синтезатора, желая пока никого нет попробовать синтезировать себе кофе, Машина приняла его идентификационную карту, списала со счета 50 «Энерго», и в биоразлагаемый стаканчик хлынула горячая ароматная жидкость, черный, как отработанное трансмиссионное масло. Кофе пах так, что кружилась голова и текли слюни. Дим подмигнул камере, через которую за ним наблюдала система, Дрожащими от волнения пальцами он поднес к губам совсем крохотный стаканчик с горячим кофе, отхлебнул от него и выплюнул. Кофе оказался ароматной, но крайне горькой дрянью. «Ты себе боевого бота собираешь или музоровоз?» покачал головой Тед Шадо, на его губах играла усмешка. «Вы сами дали простор для работы, тат так что не вмешивайтесь в процесс сборки». Ч -ч -ч «Что? Гражданин! Если ты не забыл, это моя мехмастерская!» Механик аж задохнулся от наглости Дима. «Ваша!» — согласился Дим. «И вы, мехмайор, вчера поручили мне собрать боевого бота самостоятельно. В прошлом вы и сами были гражданином, а потому ваши механики, что рождены в касте ремесленников и офицеров, могут подумать, что вы мне помогаете, так что я думаю, вам лучше здесь не задерживаться. Не так ли?» С минуту Тед Шадо молчал, обдумывая услышанное. Он все еще кипел внутри и не скрывал этого, однако сейчас держал себя в руках. «Ты прав, я рожден гражданином». И потому знаю, какие крысы родятся в этой касте. Злобные, завистливые, жадные и ленивые. С того момента, как я себя помню, я жаждал вырваться из загона этого стада. За два года Третьей Водяной войны я дорос до ремесленника. И знаешь, что произошло дальше?» Дим молча слушал, ожидая продолжения. И Тед Шадо продолжил. «Мой брат...» Написал на меня донос судьям. Донос на то, что я приносил пойти домой и подкармливал его. Мелкая, завистливая крыса. Это была не первая, но, пожалуй, лучшая демонстрация того, почему каста граждан находится ниже остальных. И пока ты гражданин, я буду относиться к тебе соответствующе». Не став дожидаться реакции юноши, мех-майор направился к ближайшей стене закутка Дима. С его уровнем допуска силовые барьеры всего лишь картинка. «Пока?» — ухватился за неоднозначное слово Дим. «Именно! Гражданин! И еще раз просчитай раму на нагрузке перед запуском!» — ответил Тед Шадо, не оборачиваясь. После посещения наставника осталось двоякая послевкусие. С одной стороны, он прямым текстом сказал, что ненавидит всех людей кастой ниже ремесленника. С другой намекнул, что видит Дима выше. Парень не стал пренебрегать советом и все-таки запустил эмуляцию будущего бота на компьютере. Рама подсвечивалась желтым, сигнализируя о высокой нагрузке, а при резких движениях или... попадании и вовсе окрашивалось в алый цвет. Сам бы он до этого никогда не догадался. Раньше он строил ботов без виртуального теста, ведь у него просто не было компьютера с вычислительными мощностями, достаточными для этого. Задав себе мысленно трепку за нерасторопность, Дим принялся за усиление конструкции рамы. Пользуясь манипуляторами, Он вертел полуторатонную раму, как коробку пайка. Болты соединяли типовые детали, а уж потом все это скреплял пучок плазменной сварки. Время за работой уходило незаметно. Когда Дим наконец закончил то, что, казалось, сделал еще вчера, часы интерфейса показали 6 часов вечера. В этот момент раздался сигнал о посетителе у дверей бокса. На пороге стоял Ром Лерм. Он крепко стиснул губы, что выдавало его нервозность, и хоть Ром и не смотрел на Дима как на равного, спесивости в его глазах уже заметно поубавилась. Взгляд уставшего и оголодавшего юного механика уцепился за бордовый пластик-пайка в руках Рома. «Вот», — Ром сучил в руки Дима офицерский рацион, «теперь говори». Дим кивнул за спину, приглашая нежданного гостя в бокс. «Что это за уродство?» — первым делом поинтересовался Ром Лерм, увидев усиленную раму будущего боевого бота. «Неважно, Ром!» — кратко обрубил отвлекшегося техника Дим, зубами разрывая обертку пайка. «Проблема твоего крафта растет из болячки циклопа». «Я хорошо знаю технику работостроения», напряженно ответил механик первого класса Ром Лерм, видя, как Дим борется с толстым бордовым пластиком. «Но как защитить энергобатареи? Для своей комплекции база циклопа идеальна. Наростишь броню и потеряешь в маневренности. Дим, ты паек распечатал. Учти, теперь ты мне обязан помочь». Дим и ухом не повел, А лишь надорвал уголок контейнера с надписью «Говядина, тушеная с овощами» и поставил его на еще горячий сварной шов рамы. «Циклоп имеет два ремонтно-пожарных дрона». Сглатывая слюну от разнесшегося по ангару запаха, начал было Дим, но ром его оборвал. «Пля, если твоя идея — это тупо демонтировать площадки для дронов, я тебя убью, гражданин!» подтверждение своих слов он схватился за отстегнутое сопло сварочной горелки. Схватился и тут же бросил трубку, которая еще не остыла после работы. Спустя еще несколько минут, потребовавшихся на обработку ожога, разговор продолжился. «Ром, моя идея заключается в следующем. Ты потрошишь ботов, оставляя лишь каркас, и переносишь батареи в них». «Днище же, наоборот, укрепляешь армопластины!» «И чё?» — зло ощерился Ром. «Платформы дронов «Циклопа» расположены позади бота, но сбить их сможет любой!» «А в бою часто ли метят в дронов «Циклопа»? Они же ремонтно-пожарные, в бою не несут никакой пользы. В то время как, зная слабость «Циклопа», каждый норовит выпустить разрывной или силовой луч под его днище. «У тебя же есть встроенный чип!» нейроинтерфейса и доступ механика к технической базе Доминиона. Проверь, проверь, как часто за всю историю циклопом выбивали дронов и как часто циклопы получали снаряд под брюхо». Ром Лерм, закрыв глаза, форсил в системе, изучая базы повреждений боевых ботов серии «Циклоп». Один тем временем открыл контейнер с новым для себя блюдом и всецело отдался тушеной говядине «С овощами». Всего 402 попадания в дронов. Да и то 242 в первый год после выхода серии «Циклоп». Притом 2500 из трех «Циклопов» подбиты именно сплешем, поднищу или минами. Ром радовался, как мальчишка. «Рад был помочь», — хмыкнул Дим, выскребая остатки неожиданного ужина из пищевого контейнера. По телу растекалась сытая нега, глаза сами собой слипались и вчерашний недосып лишь усугублял слабость. Понимая, что вот-вот уснет, Дим решил не терять время даром и, войдя в библиотеку инфоносителей, выбрал для цереброинсталляции инфокарту, которую еще утром посчитал не особо нужной — симуляционный анализ механика. Симуляционный анализ механика успешно цереброинсталирован. Плюс 2500 очков социальной значимости. При пробуждении в этот раз не было никакого дискомфорта. Не шла кровь из носа, белки глаз остались такими же белыми и даже в висках не трещало. Единственное, с чем Дим мог связать такое самочувствие – так это с употреблением офицерского пайка. Не зря в нем, помимо основного и дополнительного блюда, была еще какая-то плитка черной сладкой субстанции в алюминиевой фольге с надписью «Шоколад». О такой еде Дим раньше и не слышал. С первого взгляда ничего не изменилось, и по ощущениям все было в норме. Однако стоило подойти поближе и взглянуть на свой незаконченный крафт, как детали, из которых он состоял, окрасились в разные цвета. Механические ноги горели оттенками зеленого, но оно и понятно, ведь эти детали, судя по их непотрепанному виду, пришли прямо со склада, и если и были использованы, то совсем недолго и не успели износиться. Рама и вовсе светилась насыщенным фиолетовым цветом, и прочность была заряжена на максимум. А вот энергореактор был желтым, Но и без ремесленного навыка анализа было видно, что это энергетическое сердце послужило не одному боту-тягачу. Время уже подходило к 11 смены у ремесленников давно закончились, а вот у Дима было еще полно работы. К двум часам он закончил с основой крафта, и в самом деле получился укрепленный дот на механических ногах — Без вооружения, если не считать стандартных для полицейских ботов, кассет с дымовыми шашками, но с почти метром лобовой брони. Дим поглядел на часы начала третьего. По сути, последние сутки из отпущенных на создание крафтового боевого бота начались. Но Дим только и успел, что создать бот-бронеплатформу, мать-паучиху, что будет оберегать маленьких пауков, которые очень больно кусают. Продолжать не было сил, ни вдохновения, ни желания. А потому Дим отложил инструмент, убрал с интерфейса дополненной реальности рабочее поле и во второй раз отправился попытать удачу пищевому синтезатору. Полуночный ангар мехботов сегодня не был пуст, как прошлой ночью. Из механиков этим вечером домой не ушел никто. И так вышло, что все они сейчас собрались у синтезатора на перерыв. Диму лишние глаза были ни к чему, однако не разворачиваться же на полпути к синтезатору. «Тоже за энергетиком», — поинтересовался Ром Лерм, заметив Дима. «Гражданину энергетики не положены», — заметил Алекс Фил. В ответ Ром, глядя с вызовом в глаза Алекса, протянул Диму свою еще не распечатанную банку энергетика. Холодный алюминиевый цилиндр оказался в руках у Дима, помимо его воли, а механики четвертого года продолжали буравить друг друга взглядами. Очевидный конфликт между ними появился еще до того, как Дим попал в коллектив, и стать очередной костью, из-за которой погрызутся давние враги, не хотелось. «Драка!» — оживился Кир Найкс, смяв пустую банку и отправив ее в переработчик. «Бой!» — улыбнувшись, предложил Ром. «На ботах!» «Идиот!» — улыбнулся Алекс, разминая шею. «Будто драться будет лично он, а не его боевой крафт!» Народ оживился, загорелся, словно забыл, зачем вообще остался на ночь в ангаре. Посреди площадки... У ворот начали расписывать пластины пола, образуя круглую арену. Серк Сим что-то толковал Алексу, тот в ответ кивал, бросая быстрые взгляды в сторону Рома. Дим тоже имел пару мыслей, которые следовало донести до мех лейтенанта Лерма. Зачем ему это надо и стоит ли вообще помогать Рому? Дим не задумывался». Он догнал механика, который, уверенный пружинистой походкой, направлялся в собственный бокс за ботом. «Ром!» — окликнул его Дим, нагнав у самой двери. «Не обольщайся, гражданин! Это не из-за тебя! У нас с ним давние счеты!» Не оборачиваясь, ответил Ром Лерм. «Я не из-за этого! Ты собираешься использовать бота, на котором собираешься завтра участвовать в крещении огнем?» «Естественно!» Не переживай ты так, после модификации у Алекса нет шансов. Я не о том, слушай меня внимательно. Спустя десяток минут импровизированная арена радиусом в 30 метров была очищена от всего лишнего, боты стояли заведенными, а механики, устроившись на крестоносцы, вовсю обсуждали будущий бой. Алекс Филл, Выбрал за основу шестиколесное шасси «Косатка». Массивный, но не слишком бронированный бот был вооружен спаренными пушками «Медведь». А Алекс Фил оказался гораздо более серьезным механиком, нежели Ром Лерм. Дим смотрел на крафт новым для себя навыком и не видел слабых мест. Ни перегруженности осей, ни просадок по мощности — Удивительно, но ему удалось даже спарить две допотопные пушки из доминиона «Каменный пояс». «Медведь» считался пограничным орудием на рубеже второго и третьего поколений, и «Алексу» удалось установить пару этих рельсометов на колесное шасси. Ром Лерм, очевидно, проигрывал в навыках механика-конструктора. Его крафт был доработанным, но типовым циклопом шариком плазменного пробойника поколения 2++. Колёса крепились к раме на сервоприводных плечах, отчего быстрый колесный крафт приобрел уникальную маневренность. Хоть и разные, крафты были примерно одинаковы по своей силе. Разница заключалась в том, что все знали о Ахиллесову пету циклопа, в то время как уникальный крафт Алекса Фила был темной лошадкой. «Ром, помнишь?» «Твоя задача не победить», — в который раз Дим повторил инструкции. «Я помню, Дим». Механик, ставший на время пилотом, хлопнул гражданина по плечу. Затем протянул руку к банке энергетика, которая до сих пор холодила ладони Дима, и потянул за алюминиевый язычок, открывая бодрящий напиток. «Пей давай, энергетик. Это не кофе, его пьют холодным». Дим впервые за многие дни позволил себе искренне улыбнуться кому-то. — Я не знал, как это открывается. — Спасибо, — поблагодарил он Рома, который уже усаживался в кресло. — Я понял, — подмигнул ремесленник. — Не хотел помогать при всех и ставить тебя в неудобное положение. Ром уселся в глубокое кресло управления боевым ботом, и техника услужливо надвинула нейрошлем на его голову. С другой стороны арены происходило то же самое. Черт возьми, Дим стоял рядом с настоящим нейрокреслом оператора боевого бота. Боты загудели моторами, и голубоватый купол силового поля накрыл импровизированную арену. Механические воины сдвинулись с места. Ни один не торопился открывать огонь. Наконец, бот Рома отстрелил дымовые шашки, И рыча двигателями начал прятаться в дыму. Облако было не сильно большим, но когда дымовая завеса накрыла циклопа полностью, нервы Алекса не выдержали. Отдача от синхронного залпа медведей откинула крафт Алекса на полтора метра назад. Только сейчас Дим заметил противооткатные лапы, скрывавшиеся между колес косатки». Алекс не медлил, он ждал, пока противооткатные упоры зафиксируют бот перед выстрелом, и в самом деле мощь 160 миллиметровых орудий способна перевернуть касатку. Слишком явный огрех в конструкции. Ахиллесова пята в крафте. Хотя, возможно, это лишь приманка или же временный костыль для боя. Зрители охнули, когда снаряды всколыхнули и пронзили облако плотного дыма, но не нашли в нем циклопа. Бот Рома вынырнул из-за завесы дыма напротив борта касатки и быстро заскользил, сближаясь с целью, наводя на нее свое оружие. Однако Ром не стрелял. Перезарядка медведей длилась целых шесть секунд. За это время циклоп ушел еще дальше с линии атаки, Заставляя Алекса доворачивать, ствол пушек все больше и больше, раздался второй дуплет «Медведей», и этот залп достал «Циклопа». Два баллистических снаряда прошили фигуру «Крафта Рома», но после выстрела энергетическое поле на «Циклопе» не пропало, и в корпусе «Крафта» не появились две огромные дыры. Все наблюдали, разенув рты и не понимая, как такое возможно, А циклоп будто забыл о наличии плазменного пробойника и шел крафтом на таран. Касатка, выстрелившая не непрямой наводкой, а в сторону опасно накренилась, уперевшись лишь на переднее колесо и правую противооткатную лапу, совсем немного не хватило, чтобы касатка завалилась, поверженная отдачей собственных орудий. И в это немного решил добавить циклоп. своей массой помогая перевернуться противнику. До столкновения оставалось всего мгновение. Дим улыбался, зная, что все окончится совсем не так, как кажется. Циклоп Рома на полном ходу протаранил крафт Алекса Фила и исчез. Вместо десятитонного крафта в касатку врезался маленький, почти игрушечный автодрон, на которой была навешена люстра голопроектора. Наблюдатели смотрели друг на друга, не понимая, что произошло. Наконец, сила земного притяжения взяла вверх над касаткой и с гулким ударом погребла под своими колесами небоевой дрон. Крафт Алекса вновь встал на все свои шесть колес, готовый продолжать бой, однако биться было уже не с кем. Ром снял шлем и выбрался из кресла проигравшим, но довольным. Дим тоже улыбался. Ведь это был его план. Значит, скорее это победил он. С другой стороны арены послышался жалобный стон пластика. Алекс Фил тоже покидал свое кресло. Однако он не был рад своей победе. «Это как понимать, Лерм?» Алекс сочился холодной яростью. «Ты победил, Алекс. Разве ты недоволен?» Ром безмятежно заказывал в пищевом синтезаторе нужную позицию. «Я знаю, что победил. Что за игру ты затеял?» Фил и не думал успокаиваться. К этому моменту и остальные подошли к синтезатору. Даже всегда державшиеся особняком Кир и Сид не пренебрегли на этот раз обществом ремесленников. «Ты серьезно не понимаешь?» «Ты раскрыл свой крафт, показал его недостатки. Я же не сделал ни единого выстрела и сохранил тактико-технические характеристики своего бота в тайне и, по сути, самоуничтожился, а не был побежден тобою. Твоя победа лишь номинально. Фактически ты проиграл и этот бой, и будущий». «Мразь!» — наконец не выдержал Алекс Фил и бросился на противника. Ром был крупнее, но это не смущало Алекса. От крупного взыскания за драку его спас Кирнайкс, перехватил руку, сделал подсечку и аккуратно уложил на решетчатый пол ангара. «Ты выиграл битву, Алекс, но проиграл войну», спокойно произнес воин-близнец, удерживая взбешенного щуплого механика. А затем уже обращаясь к Рому. Это слова полководца еще до военной эпохи, Кутузова. «Проиграть битву, чтобы выиграть войну». «Ром, скажи, как ты добыл альманах великих полководцев? Этот инфоноситель недоступен к касте ремесленников». «Я ее и не цереброинсталировал», — ответил Ром. «Просто решил воспользоваться эмоциональной неустойчивостью противника». «Я верю тебе, Ром», — вклинился Сид, скрестив руки на груди. «Но есть одно «но». Я знаю тебя полтора года, и ты за все это время ни разу не проявил себя. Крепкий середнячок, как механик». и полностью посредственный, как конструктор боевых ботов. И вдруг за сутки до крещения огнем ты проявляешь себя как талантливый тактик? Не верю. «Согласен, брат», — кивнул Кир близнецу и посмотрел в глаза Дима. «Гражданин номер 10816, именем отцов нового ковчега искренне ответь перед системой. Тебе известен труд...» Альманах великих полководцев